Что касается остальных предметов в этой галерее, то они не возбудили во мне особенного интереса, хотя, в общем, сохранились очень хорошо. По минералогии я не специалист, и потому я отправился дальше, по очень разрушенному крылу здания, параллельному первой галереи, через которую я вошел. По-видимому, этот отдел был посвящен естественной истории — Но здесь уже все давно изменилось до неузнаваемости. Несколько сморщенных и почерневших остатков того, что было некогда чучелами зверей, высохшие мумии в банках, некогда наполненных спиртом, коричневая пыль от высушенных растений — вот все, что здесь осталось. Я пожалел об этом. Тут я мог бы проследить все постепенные, терпеливые приспособления, благодаря которым была достигнута победа над живой природой. Отсюда мы вошли в галерею поистине колоссальных размеров, но очень плохо освещенную. Пол этой галереи слегка понижался, начиная от того места, где мы вошли. С потолка свешивались на равном расстоянии один от другого белые шары, большая часть которых была поломана или разбита на куски. Это навело меня на мысль, что здесь некогда было искусственное освещение. Тут уж я больше чувствовал себя в своей сфере. По обе стороны поднимались остовы огромных машин. Иные сильно заржавели, многие разрушились совершенно, но были и такие, которые еще довольно хорошо сохранились. «Вы знаете ведь, к машинам у меня слабости. Мне захотелось подольше остаться среди этих машин, тем более что большая часть их являлась для меня загадкой, и я мог только строить предположение об их назначении. Мне казалось, что если я сумею разобраться в этих машинах, то у меня будет в руках могущественное оружие против Морлоков. Вдруг Уина прижалась ко мне». Это было так неожиданно, что я даже вздрогнул. Если бы не она, то я бы, вероятно, не заметил, что тут пол пока опускался вниз. Возможно, что пол вовсе не опускался, но весь музей был построен на склоне холма. Тот конец галереи, в который мы вошли, еще находился над землей и освещался немногими узкими окнами, но по мере того, как мы подвигались, Земля как будто поднималась снизу и заслоняла окна, так что, в конце концов, около каждого окна оставался только колодец, вроде дворов при наших лондонских домах, с узкой щелью вверху для пропуска света. Я медленно подвигался вперед, разглядывая машины, и так этим увлекся, что не замечал, постепенного ослабления света, пока усиливающаяся тревога уины не обратила на себя моего внимания. Тогда только я увидел, что галерея дальше пропадала в густой тьме. Я в нерешительности остановился и, оглянувшись, заметил, что тут слой пыли был уже не так толст и местами лежал неровно. Дальше, по направлению к темному концу галереи, на этой пыли можно было ясно видеть многочисленные следы узких ступней. Ощущение близости Морлоков снова охватило меня. Я понял, что только даром теряю время на это академическое исследование машин, Ведь день уже близился к вечеру, а у меня не было ни оружия, ни убежища, ни средств для добывания огня. А оттуда, из-за отдаленного темного конца галереи, доносились те же самые странные звуки и удары, которые поразили меня, когда я спускался в колодец. Я, было взял Уину за руку, но тотчас же оставил ее. Внезапная мысль осенила меня, и я направился к машине, откуда торчал рычаг вроде того, какие употребляются для поворота сигнальных фонарей. Взобравшись на подставку и ухватившись руками за рычаг, я налег на него всей тяжестью. Вдруг я услышал плач у Ины. Она осталась одна в центральном крыле здания». Но я правильно рассчитал прочность рычага, после минутного усилия рычаг сломался, и я вернулся к уни с палицей в руке, вполне достаточной, чтобы раздробить при встрече череп любому Морлоку. Я жаждал Морлока, или как их там. «Пожалуй, вам может показаться бесчеловечным такое стремление к убийству потомков человека» но право к этим существам нельзя было питать человеческих чувств. Только нежелание оставлять Уину одну и боязнь, что может пострадать моя машина времени, удержали меня, и я не отправился тотчас же в темный конец коридора, чтобы избивать отвратительных чудовищ, которые там прятались. Итак, с палицей в одной руке и Уиной в другой? Я переходил из одной галереи в другую и наконец попал в большую галерею, которая на первый взгляд показалась мне похожей на военный собор, увешанный изодранными в лохмотье флагами. Но скоро я узнал в этих коричневых и обуглившихся лохмотьях, висевших по сторонам последние разрушающиеся остатки книг. Они уже давным-давно развалились в куски и на них нельзя было найти никаких следов печати. Но местами еще сохранились сморщенные корешки и изломанные металлические застежки, достаточно красноречивые. Будь я писатель, я бы стал, пожалуй, рассуждать по этому поводу о всякого честолюбия, но меня тут больше всего поразило колоссальная потеря труда о которой свидетельствовали эти печальные груды истлевшей бумаги. Я должен сознаться, что невольно подумал при этом о трудах философского общества и моих собственных 17 статьях по оптике.